Глава третья. Тайное членство. Восемнадцатый день третьего месяца 524 -го года новой эпохи. Ардалар Валисин прибыла рано утром восемнадцатого дня третьего месяца. Встречали ее все эльфы Эйструмского посольства, сам Эйзгейр и его люди из придворных высших рангов. Перед этим рыцарь, как всегда, лично отобрал 30 человек из своей гвардии для охраны эльфийской леди. Ни для кого другого Светлый Лес не требовал такой защиты, хотя в Эйстурме проживало достаточно эльфов разной степени благородности. Мало того, что Ардалара хранили люди снежной длани, так вместе с ней каждый раз прибывал отряд из 50 вооруженных до кончиков ушей солдат на одну женщину. Благо, не все они находились с ней постоянно. Но десяток высоченных бойцов, никогда не покидавших свою леди, поначалу не на шутку пугал окружающих. Они были рядом даже когда Ардалор работала. Каково это слушать разные научные теории под звяканье отборно-острой стали. Потом, конечно, все привыкли. Но на занятиях у леди Валисин лишний раз никто не ни пикнуть, не шелохнуться не смел. А сама она с грустной улыбкой шутила, что ей даже в туалет нельзя сходить. До того как храбрые сыны леса не проверят там каждую пять. Как сначала думала Айзгейер, это все из-за того, что дом Валесин входит в число веркайтал или служащих домов. Благородных эльфийских семей статусом чуть ниже четырех старших домов и, естественно, королевского. Главу этих домов, титуловавшиеся Веркаями, образовали младший совет. Но даже для Мирина, который, кстати, являлся веркаем дома Тавелан, Настолько большой охраны не требовали. Было бы понятно, если бы ее требовал только дом валисин, Но такое условие ставило правительство светлого леса, будто Арделер являлась королевской особой. Почему ее так оберегают? В очередной раз думала Изгер, глядя на эльфийских солдат, прибывавших из портала. Они всегда приходили первыми, а Ардалор только после того, как глава ее охраны давал свое разрешение. И всегда вызывала вздох восхищения. После пяти десятков широкоплечих могучих солдат в доспехах прибытие утонченной женщины воспринималось чуть ли не как явление самой богини жизни. Вот и сейчас Эйсгейр будто услышал, как при виде эльфийской красавицы замерли сердца и отнялись языки у доброй половины зала, человеческой половины. Эльфы, наоборот, еле слышно зашуршали, зашептались. Внешности леди Валисин могла позавидовать любая женщина. Дочери леса, да и сыны тоже, в первую очередь завидовали Дрикожа. Девять идеально симметричных гребней, да еще и угольно-черного цвета. При всей своей твердости они выглядели нежными, будто мягкими. По мнению многих людей, Дрикожа делала облик эльфов грубоватым, несколько диким, Но сказать такое об Ардалар, ни у кого язык бы не повернулся. Человеческие женщины же завидовали обычной коже, белой и гладкой, и, конечно, тонкой фигуре. А какие пересуды вызывали наряды леди Валесин? От них колыхался весь высший свет и в Эйстурме, и там, куда доходили слухи. Причем Ардалор старалась, это Изгейру поведал Мирин, не слишком смущать род людской. В этот раз на ней была теплая бархатная накидка, подбитая светлым мехом, и сиреневое платье из нескольких слоев тонкого шелка. На юбке под полупрозрачным верхним слоем красовались изящные гирлянды из крохотных белых цветочков, и, скорее всего, из настоящих, из чего были сделаны изящные сапожки рыцарь не мог и предположить, но мог поклясться, через месяц-два похожей обувкой будут хвастаться все красавицы из Турма. Если, конечно, решаться надеть такое короткое, чуть ниже колен, платье. Арделор нежной бабочкой спорхнула с портального пьедестала. Среднего роста по эльфийским меркам она была почти на голову выше рыцаря, но при этом оставалась ниже посла Тавелона. Внешне бабочка очень ему подходила. Когда-то Мирин был страстно влюблен в нее, и отец еле-еле уговорил его получше присмотреться к черноволосой красавице. После присматривания любовь куда-то исчезла. «Пусть сердце леса укроет тебя, сын моего народа», сказала Ардалар по-эльфийски, обращаясь к Мирину. «Рин, рада встрече». Эйсгейр посмеялся про себя, бросив взгляд на друга. От приветственных слов тот на мгновение прищурился. Он терпеть не мог, когда его называли неполным именем, имея на этот счет довольно забавное на взгляд рыцаря мнение. «Пусть жена в постели так меня называет», — объяснил однажды Мирин после обильного возлияния. «Какой твари я должен принимать это от посторонних?» Так что Ардалор, не успев еще толком прибыть в Эйстурм, умудрилась позлить посла. Оставалось лишь гадать, нарочно или нет. «Ваше высочество», — приветствовала она рыцаря, приседая в реверансе по человеческому обычаю. После необходимых формальностей и любезностей гости проводили до выхода из дворца. Глядя, как охрана Ардалар проверяет повозки и лошади, которые должны были доставить леди Валесин ее слуга и 80 солдат в Северную Академию, Эйсгейр терпеливо ждал. Правила этикета не позволяли уйти. Знаки дома Валисин на эльфийских доспехах, пятиконечные листья, похожие на кленовые, внезапно напомнили рыцарю о другом доме светлого леса и о другой женщине. Ирдис Налидар, дочери четвертого советника. С ней Эйзгейер познакомился здесь, в Эйстурме. Будучи легеном, Ирдис захотела учиться в Северной Академии, и ей тоже организовали проход через портал. Правда, всего один раз, когда она должна была прибыть впервые. Все тогда долго ждали высокородную леди, Уже давно хотели идти на ту сторону и выяснять, почему ее нет, но появился сам четвертый советник. Со смущенной улыбкой он сообщил, что леди изволила отправиться в Эйстурм обычным путем. Ее записку передала одна из служанок прямо перед открытием портала. Эйстурмские эльфы предложили связаться с посольством в Винрате, найти Ирдис и организовать должный эскорт. Но четвертый советник отказался и попросил принять вещи дочери, которые она не взяла с собой. Больше для нее таких встреч не устраивали, Ирдис предпочитала путешествовать сама. Мирин, работавший в то время преподавателем в Северной Академии, успел намучиться со взбалмошной девчонкой 77 лет отроду, А перед самым окончанием учебы она, к удивлению даже отца, записалась в гильдию наемников и покинула Эйстурм. И Эйсгейр знал, почему. «Можно спросить об Ирдис», — осенило его. «Как я раньше не додумался. О членах Старшего Совета Мирин напрямую не скажет, но начну с нее, перейду на других. Может, сумею понять еще что-то». Рыцарь покосился на друга. Тот стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу, и будто невзначай спросил. «Помнишь, как все ждали Ирдис Налидар? Эйсгейр улыбнулся. «Самому четвертому пришлось извиняться за нее. Или тогда тебя там не было?» «Был», — коротко ответил Мирин, глядя, как повозка Ардолор, сопровождаемая всадниками, удаляется от дворца. Затем он пристально посмотрел на Эйсгейра и поставил круг тишины. «Прости, у меня сейчас нет ни настроения, ни времени вспоминать о мертвых», — сказал он и ушел. «А рыцарь так и остался стоять» потрясенный и оглушенный этой фразой. Вот значит, кого не хватает в эльфийском старшем совете? Четвертого советника. Мирин не стал бы ставить круг тишины, если бы речь шла не о важных для светлого леса мертвых. Но не это ошеломило рыцаря. Мертвых. Значит, Эрдис тоже мертва. Ее Эйзгейр знал достаточно близко. Всегда думал, что они еще увидятся. Да, с последней встречи прошло столько времени, но... «Океан-отец!» — Милорд услышал рыцарь голос Эмонда, я опомнился. «Действительно, не время вспоминать мертвых, когда нужно решать дела живых». Вместе с наместником он перелился в кабинет. «Боюсь, Милорд», — начал Эммонд, едва Эйсгейр навел круг тишины. «Выяснить, кто какие поправки предлагал, уже не получится. Но так как их оформляла высшая коллегия ученых, я решил заняться ее составом. Так вот, из 27 ученых, 18 состоят в обществе знающих, милорд, в том числе Гилраул и Эрдет. «Разве не знающие у нас твердят, будто наука не должна зависеть от политики?» Пробормотал Айсгейр и помрачнел. Вспомнил, как месяц назад знающие кривились, узнав, что снежная длань дарит им особняк Эльвейк. За жену стало еще обиднее. Именно она, основывая общество, хотела, чтобы его ученые не занимались политикой и не зависели от нее. Может быть, ее идеалы были несколько наивны. Может быть, причастность или непричастность к делам правления можно трактовать сколь угодно вольно, но вмешательство в закон – явное предательство идей Эльвейк. «Оставшиеся девять генасов состоят в нем тайно», – добавил Эймонд, – чем окончательно испортил настроение рыцарю. «Это что же? Вся наука у нас в руках тех, кто забыл, что у них в уставе первой строчкой написано?» Эйзгер разозлился сильнее, чем даже сам ожидал. «Тайное членство! Ну надо же! Слизь, медузья!» «Это еще не все, милорд. Мои парни достали списки членов общества. Вряд ли стоит считать их полностью достоверными, но по ним выходит две трети этих ученых из Периама. «Значит, точно оттуда плавники растут», — рыцарь вздохнул и подумал, что это было очевидно и без всякого шпионажа. «Кстати, а сам что думаешь? Поправки, знающие Периам, «Знающих гнать поганой метлой, милорд, зря им дали здесь место». «Сам уже жалею», — снова вздохнул рыцарь, ничуть не обижаясь на слова старика. За это он и любил своего наместника. Тот всегда мог прямо указать правителю на ошибки. Но ведь тогда они оба ничего не знали. Да и общество вполне могло существовать в Эйстурме и без всякого особняка, ведь его члены, пусть их насчитывалось не очень много, и так же или здесь. А вот за жену рыцарю было уже не просто обидно, а больно. Эльвейк так старалась, так усердно работала, всю себя посвящала обществу знающих, своему детищу. Причем, можно сказать, единственному. Иметь детей последняя жена Эйсгейра не могла. И вот, какие-то подонки испохабили весь ее труд. Да еще ради чего? Во имя рода людского? «Но, может, это и к лучшему, милорд», — продолжал Эмонт. «Будут, так сказать, на виду, а законы... Подозрительно, конечно, но странно». Если они вступят в силу, эльфы долго ждать не будут, помни о перяме. Уйдут сразу, торговлю прекратят. Светлому лесу от этого ни холодно, ни жарко. Королевство, впрочем, тоже проживет. Но разве кто-то хочет терять немаленький доход? Ради чего? Ладно, перям со своим санцелобым культом, но южные лорды, они-то больше всех получают от торговли с эльфами». Старик покачал головой. Вводить такие законы имеет смысл, только если сделать светлый лес частью королевства, и в таком случае эльфы окажутся в плачевном положении, и не только они». Вот и Эмон сказал то, что думал сам Изгейр. «Все эти поправки имели смысл, только если светлый лес будет завоеван. Сделать это можно, лишь убив Милихана». Рыцарь не знал подробностей, но ему было известно, что мощная защита не пропускающая непрошенных гостей в эльфийское государство, напрямую связано с королем. Именно из-за нее у императора Лекарта ничего не вышло. А без своего правителя Светлый Лес может и не устоять. Но кому еще известна эта эльфийская тайна первостепенной важности и как об этом узнали? «А о леса что думаешь?» «Да как его завоевать-то, милорд? Ни Алинас, ни Перям не смогли?» Эммонд помолчал немного. «И не делай это, милорд, королевство не выдержит такой встряски. Слишком большой кусок, чтобы его проглотить. И если по чести, — добавил старик уже совсем тихо, — то подло это дело, злое, зарится на чужое низко». Слова Мээмонда рыцарь порадовался. У его наместника и голова на месте, и совесть еще на плаву. Но вот надеяться, будто у других благородных господ с этим все в порядке, не стоило, тем более с учетом уже известного. «Надо бы наведаться в особняк Эльвейк», — подумал рыцарь, глядя, как Аэмонд разворачивает на столе план южной части города. Наместник уже перешел к обсуждению других вопросов, и на время пришлось забыть о проблемах светлого леса. Вечером уже после ужина пришел Виркнут, не запинаясь у Ярла Мурмярла, лишь благодаря волчьей сноровке. Вопреки обыкновению, Эйзгейер принял его в своей любимой комнате Где висел портрет Эльвейк? «Пока все тихо, милорд», — отчитался Виркнут. Шелон и даен сидят в своих замках». Рыцарь предложил ему вина. «Если все тихо, почему бы не расслабиться немного?» Мурмярл потребовал показать, что там налили его любимому оборотню, но не дали ему, и недовольно отпрянул, когда Виркнут сунул чашу ему под нос. «Гилрау в Бергнесе», — продолжил разведчик, глотнув золотистого вина. Эйзгейер вдруг подумал, что в последний месяц Ротьев, он отвечал за быстрое перемещение Эйстурмских разведчиков, работает особенно много, надо бы дать ему в помощь кого-нибудь. Ротьев стал рыцарем третьего ранга не очень давно и в полную силу еще не вошел. На перемещение стихии он был способен, еще будучи только в четвертом ранге. А месяца три назад проснулся и понял, сил прибавилось. Но когда именно и как это произошло, он и сам не знал. Да и никто не знал. Ни почему и как рыцари переходят с ранга на ранг, ни каким образом обычные стихийники становятся рыцарями. Почему они, люди, способные превращать собственное тело в воду, огонь или другую стихию, вообще рождаются? Почему рыцари могут общаться мыслями, а обычные стихийники нет? Как генасы перерождаются в стихийников? почему стихийники рождаются только среди людей. Ответ на море подобных вопросов всегда был один – воля покровителей. Называть рыцарей рыцарями и обозначать их ранги придумали, конечно, люди. Эйсгейр подозревал, что его первый ранг, возможно, не первый, что можно стать еще сильнее. Хотя куда уже сильнее, да и зачем? Он и так от своей силы сунуться никуда не может, чтобы об этом тут же не узнали. «Одни неудобства, потому и приходится почти всегда быть отдельно. Ну ладно, не всегда, но гораздо чаще, чем того хотелось бы». Веркнут позволил Ярлу Мурмярлу запрыгнуть ему на колени. Стало казаться, будто разведчик утонул в белом облаке. «Да, милорд, может, вы это уже знаете, но Вейстурм заявился Малкер Ортхерский мясник». «Вот как! Этот-то мерзавец что у нас тут забыл?» Один из разведчиков случайно заметил его на пропускном пункте, а потом другой парень видел в гильдии торговцев не далее как шестнадцатого дня этого месяца. Значит, как минимум два дня уже здесь. Ясно. К нему, надеюсь, приставили людей. Не хватало и нам Звездной Поляны, или того хуже, Ордхерской резни. Конечно, милорд. Малкер иногда бывал в Эйстурме, а если появляется он, жди беды. К счастью, в северных землях пока случилось всего одно громкое происшествие, за которым, как все были уверены, стоял этот негодяй. Три года назад Ортхерский мясник и его банда вырезали чуть ли не половину поместья к югу от города. Среди жертв оказалось даже несколько женщин. При этом ни одного очевидца не было. Доказать причастность Малкера не смогли. В других местах, особенно на побережье и в южных провинциях, таких событий происходило гораздо больше. Стоило приехать этому торговцу, как через месяц-другой обнаруживались пропавшие и убитые. В основном такие же, как сам Малкер. Так он устранял соперников и врагов. Жалеть о тех людях, конечно, не стоило. Сплошь контрабандисты, грабители, работорговцы, нечестные на руку купцы, но тем не менее. Эйсгейр думал, после «Звездной поляны» Малкера хотя бы упрячут в тюрьму. Одной из жертв оказался родственник королевской семьи. Не слишком близкий, но все же. С чего вдруг тот оказался среди людей, одна половина которых была работорговцами, а вторая контрабандистами? Интересный, конечно, вопрос. В любом случае, просто так оставить это не могли. Старый король приказал доставить Малкера к себе, и тот, удивительно, явился. О чем его там допрашивали, или что сказал ему король, никто не знал. Но бандита-торговца отпустили. Эйсгейер всегда удивлялся, как с таким хвостом подозрений этому прохиндею удается оставаться живым и на свободе. Обычно Малкер приезжал в Эйстурм ближе к осени, а не весной. Почему же сейчас изменил своим привычкам? «Пусть ребята будут поосторожнее, хотя они и так знают, да?» сказал А сам вдруг подумал, что для одного месяца странностей до да странного много. А чего еще они не заметили?